Глава пятьдесят «Ерин, когда-нибудь видал такое?» «Такого паука я никогда не видел», — ответил Ерин. Старый монах разглядывал спускающуюся ночь сквозь чердачное окошко. Акил повыше поднял камень. «Семя», — как назвала его так, Шештрем. В руке оно казалось теплым, теплее, чем должно бы. Но ведь и ночь выдалась теплая. Может, просто мерещится. Он прошел к окну к Ерину. И правда, поперек оконной рамы протянулась паутина. Тончайшие нити ловили от дня. Паук притаился с краю. Редкий или обычный Акил не знал. Он не изучал пауков мира сего. Ты вот на что взгляни. Попросил он, протянув старику семя. Ерин неспешно обернулся. Взял камень и покачал головой. «Вот куда загляни!» Он легонько подкинул камушек раз, другой, третий и вернул Акилу. «Что скажешь?» «Что сказать?» Монах покачал головой. «Мы миров не творим!» В самом деле, с чего он надеялся добиться толку? Ерин способен целый день таращиться на муравейник, а марширующего над ним войско не заметят. Было дело, Акил исхитрился стянуть со стола менялы горсть серебряных лун, а Ерин побросал их в реку. Хотел увидеть рыб, а рыб привлекает блестящий на солнце металл. Пока Акил опомнился, половина монет канула в воду. Монах едва ли способен оценить прекрасные драгоценности и тонкие изделия к шештрим. Но никого другого у Акила не было, да к тому же Ерин случалось. Замечал такое, что упускали другие. — Ты такое раньше видел? Конечно — Конечно! Молчание затянулось надолго. Монах коснулся паутинки черенком листа. Паук посуетился, проверяя нити, и снова замер в углу. Ерин молча улыбнулся. — Где? — не выдержал, наконец, Акил. Монах поднял узловатый палец, указывая за окно, за раму, за мельтешащих летучих мышей. Акил перевел дыхание. Он так долго поддерживал жизнь в этом старце, что жаль было бы теперь его придушить. «А кроме как в ночном небе», — раздельно проговорил он, «ты где-нибудь подобное видел, такой камень, самосвет, та женщина, что мне его отдала?» Назвала его семенем. Я разные семена видел. Багульника, ели, серой сосны. Синику, бывало, ел с косточками. Ягода сладкая, а семя горькое. А что это такое? Не знаешь, как оно действует? Хилая надежда на мудрость Ерина быстро угасала. — Это не камень, — ответил монах снова бережно тронув паутинку. «Как это понимать?» — прищурился Акил. «Семя больше самого себя. Это будущее, свернутое в настоящее. Желудь хранит в себе дуб». Акил повертел семя в пальцах. Он не сразу совладал с головокружением, но, справившись, смог заглянуть внутрь. Одни блестящие точки в нем казались близкими, другие — невероятно далекими. При повороте из-за края показывались новые. Ничего красивее он в жизни не видел. Это было даже прекраснее звездного неба. Так ограненный кристаллик прекраснее огромной льдины. Оторвав, наконец, взгляд, он понял, что потерял счет времени. Ерин все еще стоял у окна, но паучок успел перебраться ему на ладонь и тихонько потирал передние лапки. Монах наблюдал за ним с улыбкой. — Чем же может быть опасно семя? — с сомнением пробормотал Акил. — Шипы прорастают из семени, — заметил Ерин. — Ядовитые растения родятся из семени. — И что, ты думаешь, может прорасти из этого? Старец медленно обернулся, снова взглянул на камень и поднял глаза на Акила. Взгляд его был на редкость сосредоточенным, строгим. То, что нам недоступно, то, что больше нас, то, что предназначено не для наших глаз. Когда они постучали в дверь чердачной коморки, Акил спал и в кои-то веки видел сон без насилия. Он сидел на узком уступе в костистых горах немного к северу от Ашклана. Путь к этому уступу был труден и опасен. По отвесной тропе, где оступиться, выбрать для опоры ненадежный камень означало смерть. И все равно он мальчишкой раз за разом забирался сюда, отчасти чтобы спрятаться от монахов, но больше потому, что только отсюда были видны Такие закаты! Весной с высоты можно было проследить путь заходящего солнца, опускающегося между горными пиками и скрывающегося за далеким горизонтом. Степь вдали еще сохраняла краски, ополаскивая небо синим, розовым, желтым. В квартале подобного и близко не бывало. Там воздух задыхался дымом десятка тысяч очагов, Акьил бы никогда не признался монахом и никому бы не признался, даже Кадену, что, сидя на этом уступе, может быть, только сидя на этом уступе, он чувствовал себя монахом. Он плотнее кутался в балахон, отгоняя привычный холод и впускал в сознание всю красоту мира. Он не раз оставался здесь на всю ночь, когда красота, Выпив от света заката, выпускала в небо невероятную россыпь звезд. Он, бывало, раздумывал, что сказали бы о таком зрелище ребята из квартала. Хорн бы, пожалуй, высмеял. Жепастик на все лады гадал бы, что такое звезды, откуда они берутся, почему так похожи на осколки льда, как держатся там, в вышине. Коротышка бы попросту заснул, а тощая крали бы все запомнила фигуры созвездий и беззвучное движение звезд по громадным дугам небес. Акил был бы рад поделиться с ними, даже с Хороном. Он бы выслушал все насмешки «надо же, звездочками любуется!» А потом сказал «заткнись, Хорон, и смотри!» «Ты только посмотри!» Дверь грохнула, расшторив сновидение и мир Яви как вытертые занавески. Акил скатился с кровати, но поздно. Воин в полном доспехе, он узнал Хугеля, и долейца Адар, уже занес короткую дубинку и опустил ему на макушку. Темнота взорвалась искрами. Холодная вода заливалась в ноздри, попадала в рот. Он было решил, что тонет, но, попробовав выгрести, обнаружил, что руки, притянуты к бокам, а ноги скованы по лодыжкам. И только приоткрыв глаза, Акил понял, что вовсе не под водой, а пристегнут совсем голым к столу в какой-то комнатушке. В каменных стенах не прорезали окон, во всяком случае он их не видел, поворачивая голову. Зато от десятка фонарей света было, как на полуденном рынке. Вертя головой в поисках двери, Акил наткнулся на взгляд Интарры. Рядом с адар стоял, болтая опустевшим ведром, хугель. Рядом с хугелем околачивался маленький лысоватый человек с мышиной мордочкой, в толстом кожаном фартуке и со стеклышками на носу, какие иногда носят в проволочных оправах песцы. «Пора просыпаться», — сказал Адр, передвинувшись так, чтобы Акил смотрел прямо на нее. Тот встретил ее взгляд, потом осмотрел свою пупырчатую кожу. — Я так понял, вы чем-то недовольны? — Твои способности к преуменьшению сравнимы разве что с талантом к предательству. — К предательству? — нахмурился он. — Вы меня ни с кем не перепутали? — Есть еще один хин, скачущий взад-вперед через кента. — Словом, скакать вы принижаете мой тяжкий труд. Император угрюмо покачала головой. «Ты мне вот что скажи. Если сбываешь старинные драгоценности ценой в сотни или даже тысячи анорских солнц, кто, по-твоему, их купит?» У него стало кисло в животе. Точнее сказать, кислее прежнего. Акил выдохнул сквозь поджатые губы. «Должен сказать, Гелта Юэль меня разочаровала. Полагал, она знает, что такое секрет. Гелта, ты не вини». Она как могла скрывала личность расхитителя могил. Но если я за кого берусь, так берусь. А она половину своих покупок перепродает мне. Вот как. Тогда ничего страшного. Вы в конечном счете получили свой кинжальчик. В глазах императора пылала преисподняя, но голос остался ровным. Получила. И хочу знать, где ты его взял и что еще там нашел. Человечек рядом с ней морщил лоб, вглядываясь сквозь стеклышки, словно склонялся над россыпью камней для огранки. — Это кто? — спросил Акил. — Не припомню, чтобы нас знакомили. Адр взглянула на коротышку сверху вниз. — Это Галтер. Тот утвердительно кивнул и отошел. Что-то звякнуло, будто переложили с места на место пару ломиков. До упора вывернув шею, Акил увидел вделанную в стену печь. Галтер с деловитостью кухарки раскладывал в ней металлические стержни. Акхила одеялом накрыл ужас. «А кто он такой?» «Галтер», — спросил он, заранее зная ответ. Адер не дала себе труда пояснить, а шагнула ближе и заглянула ему в глаза. «Ты монах», — сказала она, — «а монахи видят скрытое для других». «Скажи, что ты видишь?» глядя на меня». Он долго-молча изучал ее. Кровь, отстукивающая ритм сердца в жилке на шее, перебегающие огни в глазах, частое, но ровное дыхание. Адер не отводила глаз, не отворачивалась. «Вы сердитесь», — сказал он. «Смотри глубже», — покачала она головой. В глубине комнаты немелодично мычал себе под нос галтер. Акил глубоко вздохнул, Закрыл глаза, вгляделся в запечатленный памятью образ. «Вам страшно», — после долгого молчания сказал он. Открыл глаза и увидел, что она кивает. «Мне страшно», — подтвердила Адер. Удивительно, учитывая, что на пыточном столе лежу я. «О, я не за себя боюсь, Акил. Меньше всего за себя. Мне страшно за сына». «Мне страшно за моих солдат. «Мне страшно за жителей Олана и Сия, Раалты и Катала. «Ваша забота о народе достойна восхищения», — ответил Акил. «Только не понимаю, как вы им всем поможете, мучая меня». «Что еще ты нашел в крепости?» «Оружие», — сказал он. «Разные изделия». Акил ждал этого вопроса с тех пор, как очнулся на столе, с тех пор, как Хугель... Заслонил собой проем взломанной двери. «Там полно всего, по крайней мере, было, когда я впервые туда попал». Адр поджала губы. «Видно, не ждала, что он сразу все выложит на чистоту». «Почему скрывал от меня?» «Продать хотел». Он попытался передернуть плечами. «Как продал, тот кинжал». Это была правда. Не вся правда, но и не чистая ложь. А главное, в это император могла поверить. Несмотря на монашеское одеяние и древние премудрости хин, он для нее всегда оставался вором. Дальше клейма она не видела. Она должна поверить, потому что заранее уверена. Где остальное? Не знаю. В первый раз ты нашел крепость, набитую оружием и изделиями, а во второй раз они просто... Пропали? Не просто пропали. — подумал он, вспоминая женщину-кшештрим, огромное чудище и его кипящую на камне слюну. Совсем непросто. «Как видно, не я один хожу через кента». Он повернул голову. «Как насчет кшештрим, которых, по вашим словам, не существует?» Адер стиснула губы в тонкую черту. Акил ждал, что она опять станет отрицать, покачает головой, и переведет разговор на его обманы и измены. Вместо этого она коротко кивнула и сделала знак Хугелю. Эдолит молча вышел. «Вам не придется меня пытать», — сказал Акил. Слово «пытать» зашевелилось в животе, скользкое, как змея, или большущий червяк. Галтера он не видел, зато слышал, как тот тихонько перекладывает свои орудия в углу комнаты. Слышал, как потрескивает огонь. «Я не так глуп. Вы меня поймали. Отлично проделано. Я буду слушаться». Она прожигала его глазами. «Почему ты солгал?» «Хотел золото. Я давала тебе золото. Хотел еще». «На то, что ты получил, можно было купить целую деревню, а ты почти ничего не потратил». Акил медленно выдохнул. И не ответил, потому что ответить было нечего. «Мне этого не хотелось», — покачала головой Адр, потерев ладонью лицо. Она обвела рукой комнату, стол, державший его ремни. «Ну и не надо тогда!» — с натужной легкостью подхватил он. Адр его не услышала. «Я с первого взгляда поняла, что ты лжец. Но думала, вдруг, вдруг получу от тебя что-то, что поможет спасти от распада грёбаную империю». Я научу вас ходить через кента, Не стоит. По крайней мере, в этом ты не солгал. У меня на это уйдут годы, если не десятилетия. Ну так потратьте годы, потратьте десятилетия. Если это по силам хин, если это по силам тупому мальчишки из квартала, сумеете и вы. Через десять лет Аннура не будет. По-моему, вы недооцениваете свою империю. Она не моя, — ответил Адар, глядя мимо него в пустую стену. Никогда моей не была. Акил не успел придумать ответа. Дверь распахнулась. Вместо хугеля в проеме показался старик. Или, может, человек средних лет, которому переломали и неумело вправили все кости. «Ваше сияние!» Он слегка поклонился императору. «Это имперский историк», — сообщил Адер. «Шэштрим!» — тихо добавил Акил. Историка выдали глаза серые пустые глаза на незапоминающемся лице. У монахов Ашклана, владевших мудростью, бывал иногда такой далекий взгляд, словно они смотрели на мир очень издалека. Только у этого человека, у этого историка, во взгляде не осталось вовсе ничего человеческого. Акьилл заглянул ему в глаза, будто в бесконечное зимнее небо. «Верно», — поднял бровь историк. Меня этому учили, объяснила Кил. Замечать всякое. Скажите ему то, что говорили мне, вмешалась Адр. Шештрим медленно кивнул. Я только что из заситки, из открытой тобой крепости. Если у вас был он, обратился к кадрокил. Зачем понадобился я? Затем, что ему я не доверяла. Император говорила просто и буднично, начисто соскребая со слов. «Всякое чувство. С тобой я получила еще одну пару глаз на случай, если бы он солгал». Историка ее подозрения ничуть не задела. Он стоял рядом с императором, смирный, как раб. «А он лгал?» — спросил Акил. «Он кое о чем умалчивал», — напряженно ответила Адер. «Например, об этой древней Кшештремской крепости». О крепости, которая до недавнего времени была запечатана, вставил историк, и не влияла на судьбу Аннура. Зато теперь основательно влияет. Влияет. Согласно склонил голову к шештрим. «Скажите ему...» Она махнула на Акила. «Скажите все, что сказали мне». Историк снова кивнул. «Среди древностей, найденных тобой вооруженной, имелась одна особенная». Оружие омерзительной мощи. Омерзительный в его устах прозвучало странно, словно он заучил слово, не постигая значения. Зато Акила стало по-настоящему тошно в животе. В нем бездной открылся ужас. Мертвая Кшэштрим шепнула ему в ухо, ей нельзя отдавать. Оно величиной с персиковую косточку или, может быть, с орех, описывал историк. Только поверхность темная и гладкая. Внутри светятся звезды. Оно не похоже ни на что другое. «Ты его видел?» Адар подступила вплотную. «Оно у тебя?» Акил обуздал сердце и дыхание, все движения тела. Он не находил причин верить погибшей к Шештрим. Но ее слова грохотали в голове, как штормовые волны о скалу. «Если император узнает, конец, конец всему!» «Могущественное оружие в руках самой могущественной женщины в мире». «Нет», — мотнул он головой. Адр оглянулась на историка. Тот, смерив Акила взглядом, вроде как пожал плечами. «Монахи хорошо его обучили. Я не в силах ничего прочесть по лицу». «Я еще раз спрошу Акил», — наседала она, — «ты его нашел?» «Зачем спрашивать, если сами сказали, что мне не верите?» «Затем, что если оно у тебя, и ты скажешь, где, я тебя отпущу» вот так просто вот так просто хоть я вам и солгал у не все лгу так если бы я пытала каждого, тела уже переваливали бы за красные стены её лицо стало бесконечно усталым этот предмет это оружие опасно более чем опасно у меня его нет он осторожно как двигают вырезанную из тонкой льдинки готовую рассыпаться вещицу вытянул семя из памяти, тихо запрятал и запер вместе с мыслями о других украденных из крепости шештремских сокровищах. Чтобы пережить то, что сейчас будет, чтобы не выдать оружие императору, чтобы утаить свои знания от этого историка, он должен был полностью очистить память, будто никогда не входил в ту крепость. Никогда не держал в руках чужого древнего предмета. Адер медленно выдохнула. — Галтер, зря это вы! — покачал головой Акил. — Не зря, — ответила она. — Так надо. Я должна знать. Человечек выступил вперед. Он успел надеть толстые кожаные перчатки и держал в руках раскаленное железо. Светящийся красным кончик отражался в стеклышках, словно и у него были огненные глаза богини света. В животе стало жидко, а Кил чуть не потянулся к Ваниате. Боль он, конечно, ощутил бы, и в ней зато ушел бы пылающий в крови ужас. И еще смятение, гнев, горе, растерянность. С пустоты он мог бы наблюдать за пыткой, как за представлением, в подробностях, передающим ужасы, творимые над кем-то другим. И во всяком случае, он бы не обделался, как в детстве. Странное дело, эта мысль все и решила. Он не ушел в пустоту, а взглянул в глаза императору. «Не в первый раз меня жгут по приказу Малкенианов». Тело пробрало дрожь, но он усмирил ее глубоким вдохом. Адар лишь головой покачала, то ли возражая, то ли прощая себя. Откуда ему было знать? Да и все равно. Галтер с точностью искусного ремесленника, резчика по дереву или каменотеса, придвинулся и приложил раскаленный стержень к груди Акила прямо под сердцем. Мука была совершенной расходилась от точки по всему телу, целиком превращая его в уголь. Палач как бы уложил в промежуток между ударами сердца целую жизнь в боли. Когда это кончилось, когда он, наконец, отвел железо, над Акиилом склонилась Адр. Он всмотрелся сквозь алую дымку боли. Она вспотела, но лицо выражало решимость. «Вот почему». Птенцом проклюнулось в нем понимание. Вот почему нельзя отдавать ей оружие неведомой силы. «Я так и буду жечь тебя», — сказала она. «Знаю», — кивнул Акил. «Мне необходимо это оружие. У меня его нет», — покачал он головой. Акил задумался, не лишится ли рассудка. Несколько слов откроют ей правду. Отпустит его адар или не отпустит, но пытать больше не будет. Что мешает ему сознаться? Невнятное требование незнакомой умирающей женщины? Или болтовня Ерина о ядовитых семенах и вещах, которые не годится видеть человеку? Или бредовое чувство, что каким-то образом ему выпало спасти мир? Нет. Галтер снова коснулся железом тела, когда он понял. Может, все это кое-что значило, но суть была много проще. Он делал это ради себя, ради прежнего мальчишки, ребенка, рыдавшего, умолявшего и гадившего под себя при единственных в целом свете друзьях. Адр могла его хоть сжечь. Императоры всегда жгут воров, так устроен мир. В ее силах опалить его так, что кожа отстанет от мяса, переломать кости, вырвать из него жизнь. Но хоть в этот раз он умолять не станет. Историк верно сказал, хин хорошо его обучили. В этот раз они не услышат его воплей.